Гребещиков любите? Любовь. Да, Будды Гребещиков. Да. Я... я собираюсь делать альбом по родине Гребещиков. Замечательно. Выиграли. У меня их, наверное, штук 20. Я-то набираюсь. А что а делать? А я не смогу. Да? Когда ты спускаешься вниз, Теряется счет количеству лет. Слова оставляют свой смысл, Движение твое все сводит на нет. Быть сильным, закрыть глаза и уйти, Быть умным, стереть в себе мишень. Я был среди тех и других, И, видимо, Предал всех, оставшись здесь, лилия-каприз Видит тебя, Когда ты спускаешься вниз. В лице твоем тысячи лиц, И в каждом сталь открытых небес Твое притяжение не знает границ. Твое снисхождение само по себе, прекрасные движение в прекрасных чертах, Застывшая власть на женских устах. Ты можешь коснуться рукой, Ты можешь позвать за собой, Слегка повернув одной из лиц К стоящему рядом. Когда ты спускаешься вниз, Когда ты спускаешься вниз Нет стен, госпожа, на твоем пути Театр твой, выступай на бис Желает играть, желает шутить И Я уже знаю, что будет потом И Я хочу только, только одно Забыть обо всем и всех Ждать и смотреть наверх Ждать выход лучший из актрис. Твой выход, госпожа, Когда ты спускаешься вниз.